Глава двадцать шестая. На работе в понедельник мы с Костей появились с красными от весеннего загара лицами. Яночка заинтересованно глядела нас с ног до головы. — На базе отдыха были? — Да, — совершенно серьезно ответил Костя. — На отдыхались от души. Рекомендую. — Ой, а контакты базы есть? — оживилась Яна. — У Лены с Лилией спроси. Они организаторы. Невозмутимо ответил Костя. — Извини, Ян, работы полно. В кабинете я прыснул от смеха. «Ты зачем над ребенком издеваешься?» — Вел девчонку в заблуждение. «То есть над дизайнерами издеваться можно?» «Заметь, именно через заблуждение!» — парировал Костик. «Кстати, у меня появилась одна идея. Покажу ближе к обеду». Мы включили компьютеры и принялись за работу. Я посмотрела список ближайших мероприятий. С наступлением весны заказов на резиновые покрытия стало больше. Причем большинство из них приходились на загородные дома. Люди оценили удобство и качество нашей продукции, — Стоп, Лена, кажется, ты превращаешься в амбассадора резиновой крошки, — подумала я и спустилась с небес на землю. Дверь кабинета открылась, и к нам пожаловал директор. — Чем занимаетесь? — вежливо поинтересовался он. — Придумывая новый шаблон, — отозвался Костик, — а я просто помахала в воздухе списком заказов. — Оставь шаблонным потом, есть дела поважнее. Серьезным тоном сообщил Ярослав. В голосовании по благоустройству победила набережная возле спорткомплекса. Комсомольская попала в федеральную программу и будет выполнена в голубых, белых и черных тонах. А поскольку ты, Константин, в своем гипотетическом проекте сделал и беговую дорожку, и причал в бело-синих-черных тонах, мы выиграли оба тендера. Так что все силы бросаем сюда. Понятно? Да, Яра, это круто. Костя тоже стал серьезным. Кинь мне на почту ТЗ по проектам. Что за шаблон? Смягчился Ярик. Костя открыл рисунок на экране компьютера. Большой круг был разделен на четыре фрагмента зеленого, желтого, красного и синего цветов. Внутри них были нанесены надписи «Весна», «Лето», «Осень», «Зима». По окружности шли цифры от 1 до 12, Из центра круга был проведен черный отрезок. «Солнечные часы», — торжественно провозгласил Костя, — «под время на годы цвета фирмы. При установке использовать компас». — Кому нужны солнечные часы? — с сомнением произнес Ярик. — У всех телефоны. — Не скажи. — с видом превосходства возразил Костик. — Когда висишь на дереве в одних шортах, или поливаешь, или в земле возишься, не до телефона. — Костя, с каких пор ты стал селянином? — засмеялся в голос Ярослав. — Молодец. Хорошая тема. У нас сейчас на загородных участках много заказов, так что вполне может зайти такой дизайн. — Это меня Елена Викторовна вдохновила. Личным примером, — сообщил Костя. — Видишь, Савенков, как мудро я поступил, подселив к тебе в кабинет коллегу! — улыбнулся Ярик. — Ярослав мудрый! — Костя шутливо поклонился. — Ладно, коллеги, минутка юмора закончена. Вновь стал серьезным директор. За работу! Я открыла папку с видеозаписями случайных неблагоустроенных набережных, которые снимала прошлой осенью по заданию Ярослава. Набережная возле спорткомплекса была среди них. Ура! Начало ролика по новому проекту положено. Телефон издал приятную трель. Я взглянула на экран. — Оля! — Лен, зайди, пожалуйста, ко мне. Я передам техническое задание по новым проектам. Через пару минут я вошла в кабинет подруги. Оля показала на папку с документами загадочно улыбнулась. — Это просто повод, чтобы с тобой поболтать. Яна сказала, что вы с Костей ездили на базу отдыха, да? — Так романтично. — Мы ездили на дачу, — сообщила я. У Ольги округлились глаза. — На дачу? тогда это серьезно надо обсудить слушай как ты смотришь на то чтобы взять вина и поваляться на травке после работы по моему замечательная идея тогда уходим пораньше тропами хоши мина хорошо встречаемся под лестницей я вернулась в кабинет дизайна и отдала кости бумаги он пробежался по ним глазами и воскликнул ничего себе на комсомольской размахнулись слушай На территорию установят уникальные гидрокачели и паровой светодинамический фонтан, а центральную игровую площадку оформят в виде большой интерактивной ладьи. Это гораздо хуже рыбы. Сейчас буду гуглить, что это за гидрокачели, с чем их едят, и что можно придумать по тематике ладьи. Крутой проект. Есть где разгуляться. Я не стала отвлекать Костика ненужными разговорами, и остаток рабочего дня мы провели в молчании, занимаясь своими делами. Около пяти я поднялась, поцеловала Костю в макушку и тихонько выскользнула из кабинета. Оля уже ждала под лестницей. С невозмутимым видом мы прошли мимо гаражей, миновали ворота и оказались на улице. Зашли в ближайший супермаркет, взяли коробку гранатового сока, бутылку испанского сухого вина, фруктов и направились к центральной площади. Там мы нашли удобное место под тенистыми деревьями и с наслаждением растянулись на мягкой весенней травке. Оля достала из сумки две керамические кружки с логотипом нашей фирмы. — Из представительского набора, — пояснила она, — юристам не мешает иметь с собой подобные вещи. Мы наполнили их вином половину, остальное дополнили гранатовым соком. Попробовали то, что надо. К нам незамедлительно подошел молодой патрульный. — Нарушаете? Прошу предъявить напитки. Он взял одну из фирменных кружек и принюхался. — Сквозь терпкий аромат граната явственно пробивался запах испанского винограда. — Стыдно, гражданки! Какой пример вы подаете молодежи? Мы с Олей осмотрелись вокруг. Молодежь сидела под соседним деревом, уткнувшись в телефоны. Оля обвела рукой наше пристанище с коробкой сока, кистью винограда в пакете и заключила. — Прекрасный пример мы подаем молодежи. Молодой человек, хотите освежиться? Она достала из сумки третью кружку с логотипом, налила в нее сока и протянула юноше. Он выпил напиток залпом, поблагодарил нас и вернулся к остальным патрульным со словами. — Все нормально, сок! — У тебя сумка, как у Гермионы из Гарри Поттера, — задумчиво произнесла я. — Примерно так, — засмеялась Оля и пригубила вино. — Рассказывай про Костю, про дачу. Я начала рассказ хитрости Лили, которая заманила Костю на дачу. Потом вскользь упомянула вечер. «Так он у тебя ночевал?» ахнула Оля. «Да». Я скромно похлопала ресницами. «Слушай, давно пора. Вы еще слишком долго тянули. Что дальше?» Я же выписала все наши приключения. Оля не переставала смеяться. Я завершила рассказ описанием, как мы запихивали в переноску кота, который страстно полюбил свободу и не желал возвращаться в город. Оля чокнулась своей кружкой с моей. «Лен, дача — это серьезно. Костя очень хороший парень. Вам повезло друг с другом. Я очень рада». «Да, Костя просто чудо». Чуть покраснев, призналась я подруге. Оля отпила глоток ароматного напитка и мечтательно произнесла. «Мы с Яриком на эти выходные едем открывать сезон в яхт-клубе». Я онемела. «Да», — продолжила Ольга, «мы с Яриком с открытием парка вместе. Помнишь, он уезжал на фестиваль танго? Помню. Еще Яночку с собой не взяла, и она обиделась». — А что я больничный взяла на три дня? — Не помню. Мы поехали вместе. По вечерам посещали программу фестиваля, а днем гуляли по Ростову. Красивый город. Оля достала из своей волшебной сумки телефон и показала снимок. — Вот, это соборный переулок. Там такие уличные кафешки красивые. — Ты умеешь удивлять, — кратко заметила я. — Ну вот, я стала ходить на индивидуальные уроки по танго. Результат ты видела на новогоднем корпоративе. «Видела. Яна просто позеленела от злости», — вспомнила я. «Кстати, а наша Яночка случайно не имеет на Ярика виды?» «Имеет», — засмеялась Оля. «Еще какие. Поэтому он и держит дистанцию». «Оль, ну вы шпионы. Я ни сном, ни духом не догадалась». «Стараемся», — пошутила Оля. «Мы решили не афишировать. Знаешь, пойдут слухи, начнут сомневаться в компетентности. Это минус для репутации фирмы. А потом, Лен, только никому пока». Это все равно станет известно со временем. Оля стала серьезной. После удачного проекта с парком к Ярославу начали присматриваться в центральном офисе. А сейчас, когда мы выиграли оба тендера по благоустройству и прочно вошли в федеральную программу, ему предлагают место исполнительного директора в Самаре. И, мгновенно притрезвела я, место в юридическом отделе тоже найдется, подтвердила моя опасения подруга. Осенью мы переезжаем в Самару. Ярослав ищет подходящую кандидатуру на место директора, иначе самарцы пришлют своего представителя. Теперь ты понимаешь, почему он продвигает Костины проекты? Чтобы тот получал авторские, и чтобы самарцы не воткнули своего дизайнера. Мы вообще благодаря Костиным проектам на федеральный уровень вышли. Они индивидуальные и несложные в монтаже. Мне стало грустно. Немного помолчав, я попросила. Оль, пусть Ярик пока молчит. Костя весь в новом проекте. Эта новость его убьет. А что я буду без тебя делать? Я же с Яной и Лили с ума сойду. Оля разыла в кружке чистого вина. Мне тоже будет плохо. Ты единственный человек, с кем я могу нормально общаться, не боясь интриг. Кстати, что-то я сегодня придираюсь к Яночке. Чего она перед Лилией так прыгает все время? Знаешь, даже неприятно становится. Яна метит в бухгалтерию. Она закончила курсы и не хочет вечно сидеть на ресепшне. Фирма набирает обороты, будет расширение штата, Лиле понадобится зам. Вот на ее обхаживает. Оля, я ничего не понимаю в людях. Такая милая девочка, а вон какая продуманка. И директора обхаживает, и бухгалтера. Да, от милых только и жди удар в спину. Оля прищурила хмельные глаза. О, да. Вино ударило мне в голову, и я хихикнула. Представляю, как ваша с Яриком новогодняя танго ее взбесила. Мы громко рассмеялись, подавая плохой пример молодежи. Слушай, Оль, раз у нас сегодня передача Скандал интриги, расследования, то знаешь, о чем я думаю? Не вполне связанно начала я. Интересная вещь. После скандала на новоселье у Лили ли что-то пошло не так. Я думаю, они сильно поругались. Смотри, Оль, когда бы мы ни спросили у Лили про Толика, он вечно занят. Уехал, приехал, понос, золотуха. Но он явно бывает дома. Я же вижу. Полотенце, тапки, зимняя куртка, весенняя ветровка. Барахло его Лили стирает, розы вон посадили. А я ни разу его не видела в воскресенье. Я разлила по кружкам остатки вина и продолжила в той же бессвязной манере. Помнишь Диму на новоселье? Так вот, я видела и Диму, и Толика, который обнимался с какой-то теткой. Наверное, это его бывшая жена, мама Димы. Оля! Я понизила голос. — Я думаю, что Толя живет на две семьи, что выходные он проводит у Димы и бывшей. — А Лиля стирает ему белье? — возмутилась Оля. — А Лиля стирает ему белье. — Ты же сама говорила, они с Толиком не расписаны, так что ей некуда деваться. Терпит и виду не показывает. — Лен! — возмутилась Оля еще больше. — Лиля не заслуживает такого свинства. — Не заслуживает. подтвердила я, и изысканный сок испанского винограда проступила у меня на глазах в виде хмельных слез. Лили хорошая. Чудачка, конечно, но безобидная. Да, задумалась Оля. Ей таких трудов стоит сохранять видимость, что все хорошо. Ты знаешь, кто ходит в студию вокала? Очень состоятельные женщины. У них свои фирмы. А Лили изо всех сил старается соответствовать и не упасть в грязь лицом. И она будет терпеть выходки Толи. Теперь мы обе сидели с глазами мокрыми от слез. Чтобы отвлечься, я сменила тему. — Оль, я планирую устроить Косте выставку картин в арт-пространстве. Я нащелкала его работу на телефон и отослала кураторам. Им понравилось. Хочу, чтобы на открытии был небольшой концерт. Вы с Яриком тоже приходите. — Давайте вообще сходим куда-нибудь вчетвером, — воодушевилась Оля, — раз нам не надо больше скрываться. — Давайте. Оля убрала фирменные кружки в свою чудо-сумку, мы сбросили туфли и пошли по мягкой траве босиком, подавая дурной пример всем окружающим.